Много лет почти каждый вечер я выпивал с Мазниным и Кушаком в ЦДЛ, а после его закрытия мы шли к Пал Палычу, рабочему ЦДЛ, колоритнейшая фигура и первостепенного пивоха, благо жил в двух шагах. Для нас приглашали к себе какие-нибудь любительницы поэзии. Это было замечательное время, его нельзя втискивать в очерк, она тянет на целый роман. Жена Мазнина – злая особа с лицом кинозвезды. Она работает литературным редактором и вроде неплохо знает русский язык, поскольку несколько раз в компании по делу поправляла высказывание мужа. Казалось бы, она должна понимать, что творческим людям необходимо общение с друзьями, но она не понимает и всеми силами делает из муж затворника, обедняет его жизнь. Стоит кому-нибудь из друзей позвонить, как она сразу бестактна. «А зачем Игорь тебе? А его нет. И когда будет, не знаю, но в трубке слышен голос Мазнина». Мне иногда строго добавляла, «Как он с тобой встретится, обязательно пьется и пойдет в историю. С тобой связаны одни неприятности». По словам в Авсарагова, она называла меня «законченным алкоголиком». Хотя, когда ей нужна была моя помощь, чтобы я на своем драндулете перевез их на дачу или принял внучку в застудию, в ее голосе звучали почти ласковые нотки. Не друзьям, просто знакомым мужа она может отчеканить. И не звоните больше, чтобы не разрушали их тихое счастье. Недавно штокман рассказывал Я позвонил просто узнать самочувствие Игоря. Поговорить, а она, не зная кто я, хамски отчитала меня и швырнула трубку. Что за стервозность! Жена оберегала Мазнина от случайных романов и выпивок, тряслась над ним детиной, как клушина цыпленков. Когда у него случались загулы, разыскивала его, притаскивала домой, отпаивала травами, ставила компрессы. бывала приезжала в клуб и уговаривала Мазнина ехать домой. А если он не соглашался, садилась рядом и незаметно Страшно морщес выпивала его водку, чтобы ему поменьше досталось. Она заботилась о нем по-настоящему, что похвально, только напрасно грубила его друзьям, наивно по бабе считая, что они спаивают ее и горяшу. Между тем он накачивался с кем угодно, около дома у ларька с местными забулдыгами, на вокзале с транзитниками и бомжами, при этом читал всем стихи. Известно, если человек хочет выпить, он выпьет, а не хочет насильному в рот не вольешь. Позднее жена мазнена свыкла с тем, что муж время от времени заводит любовницу, а в него внезапно вселился комплекс вины. Женой любовницей сложности одна-два раза приходится ужинать, шутил Валерий Шульжик. Ведь не поешь дома, жена заподозрить неладно. Но Мазнин терзался тем, что обеих женщин делает несчастными. Мы-то его друзья были уверены в обратном, что и жена, и любовница высасывают из него все соки. В конце концов, Мазнин выбрал лучший вариант, снял комнату и в уединении написал неплохие стихи. Последней возлюбленной актрисе неудачницы неудачнице Нелли, смазливой девицы, приехавшей из провинции, Мазнин обставил квартиру, собрал библиотеку. Он совсем потерял голову от актрисы, называл ее цветком на пляшущей воде, возил ее в Прибалтику и на юг, устроил на съемки фильма, дописал для нее пьесу. До Мазнина актрисы была никто, с ним приобрела известность, но эта перемена не прошла даром. В ее отношении к Мазнину появилась небрежность. Некое превосходство. Она упрекала его за то, что он топчется на месте, и за полгода написала всего два стишка. Известное дело. Какой бы горожанкой ни стала девица из провинции, рано или поздно проявится ее суть. Золушки бывают только в сказках. Как-то в клубе, в пик своего разрушительного настроя, эта штучка вообще выкинула плебейский номер. Отчитала официанта за чай инками и хлопнув дверью ушла. — Два стишка — это ладно. А вот с инками — это дело серьезное. Горько усмехнулся Мазнин. А я вспомнил, как неделю назад зашел в ресторан «Минск», где руководителем ансамбля был мой приятель, пианист Борис Акимов. Мы взяли по рюмке водки селеза. Оркестранский столик, и в этот момент в ресторане появилась делегация американцев во главе с Фордом. «Они подписывают какой-то контракт с нашими деятелями», объяснил мне Акимов. «Каждый вечер у нас ужинают». В тот раз американцам, как всегда, накрыли стол на десять персон, а их пришло двенадцать. Метродотель растерялся, суетился. «Что же делать?» спрашивает. А «Один американец...» Высокий такой, седой. Чепуха, говорит, сейчас все устроим. И пододвинул стол, стоящий рядом. Пошел на кухню, притащил тарелки, вилки. Кто это? — спросил его Это есть форт. Вот что значит настоящая врожденная культура, — подумалось мне. Они опускают разные условности и выше всех чаинок. Всех нашей любовницы... уже в прошлом, и за давностью времени мы говорим о них спокойно. Иногда и в компании с женами не держим язык на привязи, ударяемся дуралей в романтические воспоминания, приукрашивая события и подтрунивая над собой. Жены в курсе всего и принимают нас такими, какие мы есть, только посмеиваются над нами, старыми бабниками. Много в чертяке Мазнене отличных качеств, кроме привязанности к разным идиоткам, такие, как я и его все привязывались к порочным стервам. Например, однажды, будучи выпивши, на вечере памяти Барто, он бросил вызов сильному мира бесстрашно сказал правду в глаза и Михалкову, и Алексену, по делу прочистил их. Да так что сам испугался своей смелости, после чего Кушаку приходилось всячески оправдывать его перед литературной властью. Еще раньше Мазнин примкнул к поэтам Лазареву и Глушковы, занимающим антисионистские позиции, хотя Лазарев сам еврей, он боролся с еврейской корпоративностью, в частности воевал с поэтами-песенниками Плицковским, Резником, но позднее все же эмигрировал в Израиль. Понятно, что за эту праведную деятельность многие евреи повесили на Мазнина ярлык «антисемит», что жутко далеко от истины. На самом деле он антисионист. В Мазнине силен дух противоречия. Стоило мне похвалить какого-нибудь литератора, как он разделал его под орех. Он умелец по этой части. Если я начинал ругать, он восхвалял до небес. я уже говорил при советской власти он открыто поносил партию взяли власть демократы стал костить демократию ленин и сталин все таки были созидателями а эти разрушители в мою из студию ходила дочь мазнена а позднее внучка в свою очередь мазнин ко мне относился как к своему ученику Ему очень не понравилось что меня стали печатать во взрослых издательствах он даже буркнул «Хорошо», — писал мерзавец, пока не почувствовал себя мастером. «Вон дурень совсем сбрендил, хотя чтобы я и в пятьдесят с лишним лет оставался под мастерем. Не чирикал больше, чем он позволит. Сам-то он почти остановился. За последние годы мало чего стоящего написал, ударился в политику. А мы все хоть со скрипом, но все-таки двигались вперед. Теперь-то он старый, брюзгач, только подобие». того великолепного бунтаря Мазнина. Теперь он не разглагольствует о своей гениальности, ударился в другую крайность. Пусть я не написал ничего значительного, но я никому не делал подлости. Говорят, стихи Мазнина так себе, дребедень. Пусть с него мало что останется. В какой-то степени Мазнин дилетант в литературе, как сказал Тарловский. Ну, ясно. В высшем смысле Мазнин не творец, он начитан, прекрасно чувствует, какое слово грубое, какое теплое, он блестящий редактор. Но своего самобытно выдал, кот наплакал. Несколько тонких книжек стихов написал две пьесы с шульжиком. Либрид оперы «Похищение луны» шла в Большом театре. Пьесу для театра «Зверей Дуровой» специально для своей актрисули. Там была роль... лесной Дианы, девушки-лекари-зверей, на эту роль хапнула старуха Дурова, играла девушку, да еще в полупрозрачном платье. И главное, не платит Мазнину за песни, которые используются в спектакле. За сорок лет работы все это не ахти какой багаж. Зато Мазнин многим, очень многим дал мощный творческий заряд. По сути, он любого может вдохновить на подвиг, такова сила его убеждений. Для меня он без преувеличений катализатора духовной энергии. Так что он напрасно занимается самобичеванием. Но уж таковы старческие причуды, у Мазнина одни, и у каждого из нас другие. Однажды Мазнин сообщил, что мой рассказ вставили в учебник для третьего класса родное слово, да еще умора, вроде между Пушкиным и Тургеневым. — Теперь разбогатеешь, — сказали в — учебники издают миллионными тиражами. Но только я размечтался, куда потрачу богатство, меня охладил Мазнин. Не разбогатеешь, за учебники не платит. Не так давно в издательстве Алтай Мазнин пробил свое стихотворение отдельной крохотной книжкой и предложил мне сделать иллюстрации. Во главе издательства, как во многих других новоиспеченных, стояли супруги, дельцы, далёкие от литературы. Книга для них была обычным товаром. Понятно. Они смотрели на иллюстрации, как бараны на новый ворота. Вначале просили поменьше цвета, чтобы книга была дешевой, потом побольше цвета, чтобы была продажной. Я переделывал два раза. Без договора и аванса. Ради мы изнена. Но когда... Издатели захотели увидеть и третий вариант, сказал, закажите кому-нибудь другому. Зная, что мое решение окончательное, Вознин вдруг насел на меня. И рисунок не по теме, и цвет не тот, какая муха его цапнула. донил о том, что в чем мало смысла, выслуживался, а столов перед хозяевами, старался выглядеть требовательным автором, он был готов стереть меня в порошок. Предать нашу дружбу ради каких-то торгашей не понимал, тупало бы, что они попросту не хотят его печатать. В конце концов, эту книженцу и так и не напечатали. В общем, вел себя довольно стервозно, и когда мы вышли на улицу, я все ему выложил. «Ну ладно, не сердись», — обнял меня этот хитрец, — «ну завелся я немного, ну что ж с того». Он умеет, гад такой, успокоить с безоруживающей улыбкой, все свести к пустяку, быть сухим из воды, ведь уж давно приготовился распрощаться с этим миром, к архиву добавил письма. Он и выпивает-то с каким-то безнадежным отчаянием, а потом ночами корчится от боли, стонет, хрипит. Не раз ночевал у меня, и я знаю, о чем говорю. Дня три-четыре приходит в себя. Мы уж стараемся не выпивать с ним с запойным, чтобы он так сокрушительно не болел, хотя и сами после выпивки глотаем таблетки. Ведь уж на всех навалилась болезнь. Но он-то нам больше нужен, чем мы Он-то генератор идей нашей компании. Теперь старый лис Мазнин начинает издалека. Звонит и вздыхает. «Я тут должен съездить в издательство, кое-что отвезти». Получить небольшую денежку, но пить не будем, только по чашке кофе. Просто посидим, поговорим, давно не виделись. Встречаемся у метро, и он, жалобно так, словно мальчишка, шмыгая носом, зайдем в магазинчик. Купим бутылочку пивка, всего одну или по одной. Заходим. Он говорит продавщице про пиво и, немного помявшись, тише добавляет. И бутылку водки. Напоминаешь ему про уговор. говорит, что выпьешь с кем угодно, только не с ним, что не можешь брать грех на душу, а он успокаивает. Всю пить не будем, только мерзавчик, самую малость, по громульке даю слово. Естественно, в цедрел заводится, подсаживается то к одним, то к другим, ему все рады. Это называется Игорь пошел по столам. Прячь, не прячь от него бутылку, он свое наберет, и уже развеселый. Строит храмы, даже будучи сильно пьяным, говорит прекрасные вещи и чисто. Его язык никогда не заплетается, и голова работает как надо. А выходя из седел, отмечает каждую красивую женщину, по-прежнему в каждой видит чудо, подходит, приглашает в наш клуб. Случалось. Выпивший попадал в переделки. Однажды в загородном кафе Голицына нагрубил собутыльником, его избили. и он долго отлеживался в больнице. Другой раз грохнулся и сломал руку. То и вовсе выкинул номер. Жена заперла его в квартире, чтобы не ездил в ЦДЛ. Но если он на что намылился, его не остановить. Он тучный, сто-килограммовый и малоспортивный, решил прыгнуть с балкона, со второго этажа, сварился как мешок с мукой и повредил позвоночник. Весь все два ходил в корсете. Такой отважный мужичок. Демократы поставили нас в трудное положение. Теперь бывает, мы с Мазниным сдаем бутылки, чтобы купить курю. А недавно мой друг в библиотеке Ленинки решил выпить стакан чая с бутербродом, ему не хватило денег, и он протянул буфетический жетон на метро. Вот до чего нас довели. В середине реформ Мазнин еще хорохорился, уверял, что все изменится, что демократы долго не продержатся, я спорил с ним, продержатся. ведь просто так власть не отдадут, пока во власти около нее не видно ни одного порядочного человека. — Все изменится, вот увидишь, — повторял Мазнин, — а мы с тобой молодцы, не продались, не заигрывали с властью, остались самими собой. Последнее время старика Мазнина мучают больные ноги, давление, его некогда могучее тело стало дряблым, рыхлым. И повторюсь. От прежнего бунтаря, всезнающего оракула и оптимиста только и осталась его улыбка, но она уже тусклая. Год назад, с наступлением нового века, надо же, мы дожили, мой старый друг внезапно выдал скептическое пророчество. Уже точно ничего не изменится. Все, издам свои взрослые стихи и больше писать ничего не буду. останусь писателем прошлого века ничего себе заявочка останется писателем прошлого века достанется да десяток фамилий не больше остальные сгинут как засохшая трава вот фокус уж старый мерин а никак не избавиться от счастливи и потом больше писать ничего не буду можно подумать писал За все последние годы только и сделал пьесу для кукольного театра, да и то с Тарловским. При этом заявил завтра, «Теперь-то утро унос Сергееву», что прозвучало каким-то жалким самоутверждением. Кстати, взрослые стихи он собирается издать за свой счет. Этих стихов у него с полсотни. Кое-что мне читал. не Неважнецкое. и теперь у меня к нему такие же требования, какие были у него ко мне тридцать-сорок лет назад. И все же хочется верить, что Вознин, гад такой, взбрыкнется и что-нибудь напишет, но и сни стихи, то современную историю России. Не зря же столько лет собирал материал. Или воспоминания о встречах с замечательными людьми. Это и проза и утрет, но с многим прозаиком. Кто знает? в тайне и пишет. Конечно, и теперь наши редкие встречи с Мазниным проходят за насыщенными разговорами, но хоть лопни, меня гложет ностальгия по 70-м, восьмидесятым годам, когда он был нашим идейным вдохновителем, тогда он неугомонно и бурлил и от него раскалялся воздух, когда казалось, что он точно может осчастливить весь мир. Помнится, тогда ради встречи с ним я забрасывал самое романтическое свидание. Собственно, я и сейчас выбегаю из дома по первому его звонку. Вот от него черта частенько слышу. Давай на следующей неделе. Дела, да и плохо себя чувствую. В самом деле ему тяжеловато, у него болят ноги, ему приходится сидеть с правнуком, которому чуть больше года. Но все же мог бы изредка выбираться к друзьям, тем более что стихи пишет редко. По большей части занимается ерундой, с еще большим усердием, чем раньше влезает в политику. Читает газеты, делает выписки, смотрит по ящику все футбольные матчи. Как-то мне сказал. За последние пятьдесят лет у нас было два гения. Футболист Стрельцов и постановщик Опер Покровский. Такой странный набор. точнее вычурный ляп год назад Мазнин составил и издал за счет спонсора ценный сборник православные поэзии, а за собственный счет свои детские стихи. время от времени он копается в домашней библиотеке, отбирает стихи для сборников разных издательств, зарабатывает на ремонт квартир, хотя когда-то был свободен от бытовых забот и написал, обращаясь к жене: мы только и сможем с тобой унести свое отстучавшее время. Недавно заявил, если б ни собаки вообще не выходил бы из дома. У него, к у меня, две собаки. Похоже, Мазнин настроился оставшиеся годы провести за рабочим столом, за телевизором, газетами и потомней с женой. Это бывший мятежник, душа компании, поэт с фантастическим обаянием. Что ж получается? Начинала жизнь, думая о всем человечестве, а заканчивает в заботах о домашнем уюте. И неужели он не понимает, что в нашем возрасте общение с друзьями наиглавнейшее занятие, что нам его старого храча сильно не хватает. Боится выбираться в ЦДЛ, боится, напьется и потом будет чувствовать себя погано? Но мы-то тоже не железные, У нас тоже болит все, что. может болеть. Болезни наваливаются угрожающими темпами. Он не встречается даже с Шульжиком, который не так часто бывает в России, ведь когда-то они вместе снимали комнату, в соавторстве писали пьесу и вообще крепко дружили. Буквально несколько дней назад Шульжик сказал мне, «Я уже несколько лет не виделся с Игорем. Вчера позвонил ему, договорились встретиться в ЦДЛ, он не пришел». Игорь уже лег в гроб, безжалостно, — завел журналисты и прозаик Сергей Шмитько. «Просто примерился», — хмыкнул я. «Просто представил, как в нем смотрится. Скоро встанет». Думаю, Мазнин просто стал мало дорожить дружбой с нами. Ведь если бы позвонил Куняев или Евтушенко, он понесся бы к ним, как вздрюченный конь. «Еще, думаю...» нашим друге произошел какой-то надлом. И не только потому, что перевернулась вся наша жизнь, и даже не потому, что у него был успех, деньги, какое-нибудь положение в литературе, а сейчас ничего этого нет, но и потому, что он как поэт не забрался на ту вершину, которую себе наметил. Не то, что он разуверился в себе, но все же понял, для той вершины у него силенок маловато. Хорошо, если я... ошибаюсь и повторюсь в тайне он катает что-нибудь эткое, а с друзьями не встречает чтобы не срываться и успеть закончить свой титанический труд в заключение приведу свой отзыв для журнала детская литература на последнюю книгу мызнена не напечатан журнал перестали выпускать я написал этот отзыв совершенно искренне то что думаю Есть люди крайне редкого дара, которые даже в пасмурные дни за облаками видят солнце. Другими словами, не сгущают неприятности и в трудном положении не впадают в уныние. Но главное они – заражают окружающих оптимизмом, вселяют в них надежду на лучшее. Такие люди и в творчестве делают акцент на положительное в мире, что, как известно, гораздо труднее, чем подчеркивать отрицательное. Этим даром отличается поэт Игорь Мазнин. Среди литераторов молодого поколения сейчас немало последователей формалистического метода. На фоне этих эпатажных выкрутасов особенно выделяются безыскусные стихи Мазнина, истинно детского поэта, который пришел в литературу не для самоутверждения, а по призванию. исключительно из-за любви к детям, природе и животным, Именно поэтому его стихи несут добро, восторг перед красотою природы, радость открытия и веселое озорство, и не случайно во многих его стихах присутствует солнце. Как же без него жизнелюбу, поэту со светлым взглядом на жизнь? Сейчас во время разбойничьей демократии детскую литературу заполонили всякие динозавры, монстры, вредные советы, которые дают ребенку ложные ориентиры и несут разрушительную энергетику. Сейчас немало литераторов, которые приспособились к новым обстоятельствам. Одни ударились в детективы, другие, уподобляясь эстрадникам массовикам, выдумывают всякого рода развлекуй, третьи делают адаптации, выжимки. беззастенчиво кромсают классику. Мазнин остался верен себе, остался продолжателем традиции великой русской поэзии для детей, гуманной и высоконравственной. Мазнина вообще можно назвать хранителем классического наследия. Будучи в высшей степени литературным человеком, он собрал недюжинную коллекцию детской литературы. Одно время даже... Выпускал журналы «Ванька-встанька», «Славяне», где печатал забытые малоизвестные стихи наших знаменитых предшественников. Последние книги. Удивительный слон, который Мазнин издал за свой счет, собрано почти все, что поэт написал для детей. Перечитывая стихи, нетрудно заметить, что Мазнин не просто литератор, овладевший некоторым ремеслом, он поэт, создавший свой мир. его стихи узнаваемы, а за строфами виден добрый и искренний автор. Понятно, не все равноценно в сборнике, но о творческом человеке надо судить по его лучшим работам. Уверен, что стихотворение «Посмотри, как день прекрасен», «Как я счастлив, ходит дождь по переулку, зимний день» должны быть представлены во всех детских энциклопедиях.